Два. На следующий день Квиллер уже жалела о своем импульсивном решении поехать в Шотландию и покинуть на две недели бедных кошек. Водя щеткой по их шелковистым шкуркам, при этом задние лапки Юм-Юм были вывернуты, словно ножки стола работа Дунка на Пайфа, а хвост Коко круто изгибался, как на рисунках Хогарта. Он уже подумал отказаться от поездки, но этому воспротивился внутренний голос воззвавший. — Ты, мужчина, двухсот фунтов весом и позволяешь поработить себя каким-то восемнадцать кошачьим фунтом. Вечером, когда он читал слух кошечки, умиротворенно свернувшейся калачиком у него на колени, и коту, взгромозившемуся на ручку его кресла, зазвонил телефон. — Прости, любовь моя, — сказал он, осторожно поднимая Юм-Юм и пересаживая ее на теплое мягкое сиденье, которое только что освободил. Это была Ирма Хаслрич, которая заговорила с ним со своей обычной, слащаво официальной любезностью. — Мистер Квиллер, я с огромным удовольствием узнала, что вы хотите присоединиться к Бонни Скоттс Стуру. Да, меня заинтересовало это увлекательное путешествие, ведь девичья фамилия моей матери Макинтош. Между прочим, зовите меня Квилл, прошу вас. — Излишне говорить, мистер Квиллер, — продолжала она, словно не слыша, — как мы рады субсидии, предложенной Клингершоиновским фондом. Мы намерены разбить парк для наших подопечных, с цветочными клумбами, извилистыми дорожками для инвалидных колясок и беседкой для дружеских завтраков и игр. — Весьма похвально, — пробормотал Квиллер. — Сколько человек вы думаете пригласить на эту экскурсию? — Наша цель — набрать шестнадцать человек. Именно столько помещается в микроавтобус. — Поля говорила вам, что я хочу задержаться ненадолго в Глазго? — Да. — Несколько экскурсантов, подобно вам, желают продлить свое пребывание за границей, поэтому я предлагаю всем добираться туда своим ходом и встретиться накануне начала экскурсии уже непосредственно в Глазго. — А сколько человек записалось? — Одиннадцать. — Кстати, может быть, у вас есть на примете какие-нибудь приятные в общении любители путешествий? Мы с ними тотчас бы связались. Несколько секунд Квиллер размышлял. — Как насчет Джона и Вики Бушлендов? У них летний загородный дом в мусвиле хотя живут они в Локмастере, где у него рекламное фото О, это было бы чудесно все время иметь рядом профессионального фотографа. Могу я позвонить им и сослаться на вас? — Разумеется. — Как только стало известно, что вы присоединитесь к нашей экскурсии, мистер Квиллер, мне удалось записать еще трех человек. Мистер и миссис МакВенелл и доктора Мелинду Гудвинтер. Но неудачи ли, что с нами едет врач? Внутренне похолодев, Квиллер почесал усы костяшками пальцев. Он представил, как Милинда поздно вечером стучит в дверь его гостиничного номера, вынуждая пригласить ее войти. Молодая, упорная, она по-прежнему желала заполучить его в мужья, если верить Арчи Райкеру. Ей было абсолютно наплевать, с поля он сейчас или один. Стараясь скрыть тревогу, Квиллер поинтересовался погодой в Шотландии. Ирма заверила его, что пришлет всю необходимую информацию о предстоящей поездке по почте. Закончив разговор, он немедленно позвонил Арчи Райкеру в редакцию «Всякой всячины». Они вместе выросли в Чикаго, и потом каждый шел своим путем, делая журналистскую карьеру. Теперь судьба снова свела их в Пикоксе, где Райкер осуществил давнюю мечту издавать свою собственную газету. — Арчи, а тебе не хотелось бы оторваться на пару недель от работы и махнуть Шотландию с группой туристов? — предложил Квиллер. — Мы смогли бы при этом сэкономить несколько долларов, разделив номер в гостинице. Он добавил еще некоторые детали и упомянул кое-какие известные фамилии. Хасселрич, Ланспик, Комптон, Маквенал. Райкеру идея понравилось, И он добавил, что ему всегда хотелось работать в газете где-нибудь в Абердине или Данди. — А теперь плохие новости, — сказал Квиллер. — Едет Милинда Гудвинтер. — Ну и дела, — усмехнулся Райкер. Его забавляли проблемы, возникавшие у его друга с женщинами. — А Полли в курсе? — Если нет, то скоро будет. Поздравив себя с удачным маневром, Квиллер позвонил Ирме Хаслрич и поменял свою одиночную путевку на парную. На следующий день, когда ему позвонил Райкер, наступила его очередь смеяться. — Привет, — сказал Арчи. — Ты представляешь, вчера я пригласил Аманду пообедать и рассказал ей о Туре в Шотландию. Она захотела присоединиться к нам. Как тебе это нравится? Ей придется купить одиночную путевку. Никто не захочет жить в одном номере с Амандой, даже ее кузина Мелинда. Аманда Гудвинтер была весьма эксцентричной особой неопределенного возраста. Среди жителей пикакса бытовало мнение, что она потихоньку выпивает. Тем не менее, она руководила процветающим ателье по оформлению интерьеров и даже неоднократно избиралась в муниципалитет, где, избегая каких-либо политических игр, говорила с шокирующей многих откровенностью. Райкер с его журналистской тягой к чудакам находил ее забавной, и было время, когда пикакские сплетники уже отправили их под венец но ершистая натура Аманды гарантировала ей одиночество до конца жизни. Сейчас же Райкер был в восторге от мысли, что Аманда внесет дисгармонию в их спокойную группу. «Надеюсь, у всех нас есть чувство юмора», — сказал он Квиллеру. «А самое смешное в том, что Аманда ненавидит волынки, горы, поездки в автобусе и Ирму Хасселрич». «Тогда зачем она едет? Уж, конечно, не только ради общения с тобой, старина». «Нет, не могу приписать эту честь только себе». Она с восторгом предвкушает посещение заводов по изготовлению виски. Она слышала, там можно бесплатно получить образцы их продукции. Квиллер еще смаковал эту новость, когда ему позвонил Броуди и сообщил, что у границы округа полицейские заметили массачусетский номерной знак на темно-бордовой машине, едущей на юг. «Вероятно, машина направляется из Пикокса», — прогрохотал он. «Мы проверили и выяснили, что она принадлежит некоему Чарльзу Эдварду Мартину, жителю города Чаррельстаун, штат Массачусетс. — Что он делал здесь? — резко спросил Квиллер, хотя вопрос был по сути риторическим. — За пять лет я никогда не видел массачусетской машины в Мускаунте. Возможно, это друг Мелинды Гудвинтер. Возможно, он приехал на похороны ее отца. — Там было полно бородатых, — ответил Броуди. — Вот что я тебе скажу, Квилл. Если он появится снова, и к нам поступит жалоба, мы, по крайней мере, будем знать, кто это. Пока же мы выставляем ночной патруль на Гудвинтер-бульваре. И ты скажи Поле, чтобы она не выходила из дома после наступления темноты. Усы Квиллера стали дыбом. При мысли об этой бордовой машине он неизменно ощущал дрожь над верхней губой. Его роскошные усы представляли собой нечто гораздо более важное, нежели банальное украшение мужского лица. Усы давно стали для Квиллера источником предчувствий и подозрений. Опыт подсказывал, если они дрожат и топорщатся, то сигналам этим следует доверять, безусловно. Ему притило обсуждать необычную восприимчивость своих усов с кем-либо, кроме ближайших друзей, но даже и они не слишком в нее верили. Тем не менее, это было правдой. В своей способности предчувствовать неприятности Квиллер был не одинок. Коко тоже обладал уникальным даром разоблачения дурных поступков и дурных людей. Едва ли кто-то еще смог бы вынюхать микроскопическое пятнышко на огромном ковре или определить, что отключенный от сети магнитофон не работает в режиме стерео. Если Коко начинал подергивать усами, если он старательно точил когти и усиленно принюхивался, это означало, происходит нечто, чего быть не должно. Поговорив с Броуди, Квиллер повернулся к Коко, который во время телефонных разговоров всегда держался поблизости. — Ну, дружище, — сказал он, — похоже, что этот тип с бульвара уехал. — Яу, — безразлично ответил Коко, почесывая ухо. «Хорошо. Ну а как нам найти подходящую кошачью няньку?» Коко с ворчанием спрыгнул на пол и затрусил к кладовке, у которой выразительно уставился на свою пустую миску. Юм-юм ненамного отстала от него. В середине дня зверям полагалась легкая закуска. Квеллер дал им горсть хрустящего сухого корма, изобретенного Милдред Хейнстейбл, ведущий во всякой всячине раздел кулинарии. Это был единственный сухой корм, до которого снисходили его сеансы. Пока Квиллер наблюдал, как они грызут свою смесь, его внезапно осенило. «Придумал!» — воскликнул он. «Милдред Хэнстейбл!» Кроме сочинения кулинарных статей для газеты, она преподавала домоводство в пикокских школах и обожала готовить. Это была пухленькая, и симпатичная, одинокая вдова с добрым сердцем, живым воображением и полными коленками. «Отлично!» Вскричал Квиллер столь громко, что сеансы с тревогой повернулись к нему, даже не успев доесть. Милдред Хэнстейбл приходила с тещей его приятелю, репортеру Роджеру Макгилеврию, которого он мгновенно отыскал закусочной Луизы: Как тебе моя идея, Роджер? Тем более ее любовь к моим кошкам отнюдь не безответна. Это пойдет ей на пользу, поможет отвлечься от мысли о прошлом, ответил Роджер. Она считает твой амбар чем-то уникальным. И возможность пожить в нем пару недель для нее примерно то же самое, что побывать на седьмом небе. Я должен задать тебе один вопрос. Она все еще пьет? Ну, с помощью алкоголя она оплакивала своего недостойного мужа, но с этим уже покончено. Зато теперь она слишком много ест. Все дело в том, что она одинока. Как мне хочется, чтобы ей встретился какой-нибудь порядочный парень. Этим мы займемся чуть позже, Роджер. Куда ты сейчас направляешься? Меня послали в Кеннебек. Там в четверг в полдень женский клуб сажает дерево в городском парке. Случилось так, что в результате пребывания в горах Квиллер стал обладателем нескольких домотканных накидок фасона летучая мышь. И после совещания, на котором присутствовали сотрудники газеты, одну из них он преподнес Милдред. Разумеется, одежда свободного кроя устроила толстушку, а предложение пожить две недели в обществе квиллеровских кошек и вовсе вызвало бурный восторг. Покончив таким простым способом с главной проблемой, Квиллер занялся другими делами. Третья и четвертая накидки «Летучая мышь» достались, соответственно, молодой дизайнерши, успешно помогавший Квиллеру в деле переустройства яблочного амбара в человеческое жилье, и сотрудницы всякой всячины, занимающейся рекламой. Дамы были в восторге. Затем вместо машины, оставленной в горах, он приобрел поддержанный белый седан, поскольку никогда не тратил денег зря, покупая новые модели. Все это время он мастерски уклонялся от встреч с Мелиндой, игнорируя напоминание, что должен пройти ежегодный медицинский осмотр, как это значилось в записях покойного доктора Галифакса Гудвинтера.